Глава 11. Тобиас. «Обалдеть! Не обманываешь?» Уголки губ Мэйер ползут вверх, когда она выхватывает бумагу, которую я держу перед ней. Внимательно просматривает, затем широко улыбается. Смеюсь и повторяю. все честно. У тебя не было и шанса. Но у меня снышебательный репетитор. Она сжимает губы, когда встречается со мной взглядом. Потом говорит. Мы не проходили этот раздел. Ты прочитал его в автобусе, когда возвращался с игры в Аризоне, да? Это твоя заслуга, Тобиас Крус. И снова искренняя улыбка. Гордись. А ты? Мэйр откашливается и оглядывается по сторонам, слегка хмуря брови. «Где твоя сумка?» спрашивает она, заправляя за ухо выбившуюся прядь. У меня не было возможности поесть после тренировки. Может... «Перекусим пиццей? Я знаю одно местечко, там есть внутренний дворик, где мы могли бы позаниматься, по ждем заказ». Малышка смотрит на траву, и выражение ее лица смягчается. «Хм, не пожалеешь. У них лучший соус в округе». Опустив голову, она робко говорит. «У нас всего два часа. Знаю, знаю, не дурак. Ее присутствие здесь определяется зарплатой, но все может измениться, в том числе и причины. Верно? Достаю ключи из кармана и иду к парковке. Это всего в нескольких километрах отсюда, а я на машине. Взглядом блуждаю по ее лицу без макияжа. Обещаю, вернемся вовремя, малыш-репетитор. Она начинает покусывать нижнюю губу, а я медленно вздыхаю, уговаривая член вести себя прилично. Понимаю, дружище, ты чертовски голоден. Корей, глаза Мэйер возвращаются к моим, и она говорит. Хорошо. «Подожди, серьезно? Не веря, откидываю голову назад. «Сказала же, хорошо». Хихикнув, она переводит взгляд на небо. «Отлично. Тогда поехали», — малышка-репетитор. Открываю перед ней дверь своего пикапа. «Запрыгивай давай». Она смотрит на меня с глупым выражением лица. «Додж?» «Именно так». «Неожиданный выбор машины». «Да ладно». «Ты когда-нибудь видела тачку более надежную, чем эта?» Поднимаю бровь и иду вокруг капота к своей двери. «Наверняка нет!» Мэр поджимает губы, забирается в салон, и через несколько секунд мы выезжаем на главную дорогу. «Пицца, жди нас!» Девушка скользит пальцами по сиденью, осматривает обшивку, переводит взгляд на стереосистему, которую я еще не включил. «Миленько, ухмыляюсь!» Привилегии питчера. Она кивает и поворачивает голову к окну. Ну да, разумеется, бросая на нее быстрый взгляд, но она так и сидит, отвернувшись, пока мы не паркуемся и не выходим. Мэйер с любопытством оглядывает маленький невзрачный ресторанчик, хозяева которого супружеская пара. Я нашел это место, когда только поступил в университет. Здание старое нуждается в свежей покраске. Не помешали бы новая вывеска и парковка. Но еда вкусная, пицца на высоте, а владельцы замечательные. Фрэнни, хозяйка заведения, встречает нас усталой улыбкой и машет рукой. «Здравствуй, дорогой, заходи скорее». «О, так ты не один». Она быстро поворачивает голову и кричит. «Джо, иди сюда, здесь Тобиас, и он привел подружку». Мэр прикрывает рот рукой, маскируя смех под негромкий кашель. Я обнимаю Фрэнни, пожимая руку Джо, когда тот выходит мгновение спустя. Старик похлопывает меня по спине. «Пару недель прошло с прошлой встречи, да? Думал, ты совсем о нас позабыл. Из-за того нового заведения ниже по дороге». Прыскую со смеху. «Только не я, Джо». Перевожу взгляд на малышку. «Это мэр. Она тоже учится в АВИКСе». «Красавица, дай к тобой полюбоваться». Ухмыляется Джо. «Без стоны штукатурки на лице, а все равно краше, чем этот юноша». Он кивает в мою сторону, целует жену и снова исчезает за дверью. Фрэнни смеется, ведет нас в патио и усаживает за столик. Мэр качает головой, когда хозяйка уходит, потом поворачивается и говорит. «Они такие милые». «Да, хочу быть похожим на них в далеком будущем». Улыбаюсь я, и она смотрит на меня с нескрываемым удивлением. Что? Не ожидала услышать нечто подобное. «Интересно, почему?» — подразниваю я. Прекрасно понимаю, к чему она клонит. Знаешь же, что нельзя верить всему, что слышишь. Или читаешь. Девушка беззаботно смеется, наклоняет голову и против обыкновения не отводит глаз. «Ты не против пепперони? «Знаю, звучит банально, но Джо готовит так, что пальчики оближешь, клянусь. Не беспокойся обо мне» возражение не принимаю. Скромно улыбается. Я стараюсь оставлять кошелек дома, чтобы не тратиться спонтанно. Что? Для нее заехать перекусить — это непозволительные расходы? Меня охватывает чувство вины. Впрочем, мне это знакомо. Раньше и для меня потратить 20 баксов было как миллион. Родители всю жизнь жили от зарплаты до зарплаты. И то немногое, что у них оставалось, откладывали. Наверное, мне нужно вспомнить об этом, когда в следующий раз зайду, Продуктовый магазин или закусочную. Отмахиваюсь от своих мыслей. Вопреки твоему мнению или тому дерьмовому впечатлению, которое я наверняка произвел фразочками типа Будь моей рабыней, я не полнейший говнюк. Наклоняюсь вперед. Не в моих правилах приглашать кого-то и ждать, что гость сам заплатит за свою порцию. Что же, придется поверить тебе на слова? Усмехаюсь. А она тщательно прячет улыбку, сосредоточившись на том, чтобы вытащить ноутбук из рюкзака. Кстати, пепперони — это не банально. Мэйер смотрит на меня, вскидывает бровь с игривой улыбочкой. Это классика. Чертовски верно. Спустя один час и одну большую пиццу все задания были выполнены. Вдобавок мы успели обсудить несколько идей для следующего эссе по английскому. Теперь официально... У меня нет академических задолженностей, которым кровь износу нужно подготовиться. Но Мэйер до сих пор сидит рядом. На самом деле она вставала и несколько минут болтала с Френе о растениях и о том, как за ними ухаживать. А я наблюдал за ними, доедая последний кусочек. Малышка-репетитор вернулась, уселась на стул, поджав ногу под себя и попутно скинув шлепанец на пол, затем стянула этот ужасный свитер. Убедившись, что доплачивать не нужно, она соглашается на добавку холодного чая. Вздыхает, улыбаясь в стакан, и смотрит на меня. «Отлично поработали. Если вечером ты еще почитаешь материал, а в расписании изменений не будет, то следующие два дня сможешь отдохнуть». Кивая, глядя на нее, и хотя кажется, что она хочет отвести взгляд, этого не происходит. «У нас есть еще добрых полчаса, прежде чем мы отправимся в кампус», — говорю я. Впервые за сегодня она достает телефон и смотрит на экран с часами. Похоже, да. «Почитай мне». Ее глаза округляются. «Что?» «Те разделы по истории, которые остались. Почитай их». Кожа девушки приобретает розовый оттенок, и меня тянет провести подушечками пальцев по ее груди. Проверить, горячая ли. Держу пари, так оно и есть. Что-то подсказывает мне, что краснеть не входило в ее планы. Обычно она контролирует все, даже если речь идет об адреналине. Зовите меня гребаным пиротехником, ведь я как фейерверк, а она искра, чтобы разжечь пламя. Честно говоря, не знаю, что делать с этой малышкой. Она такая горячая и холодная одновременно. Возможно, она никогда не бывает по-настоящему горячей, но определенно становится чуть ближе, чуть теплее, как полупустая бутылка с водой которую достаешь с заднего сиденья, когда умираешь от жажды. Думаю, она могла бы сказать то же самое от Тобио Крузи: душа компании с пустотой в сердце. Знаю, что иногда я веду себя как болван по отношению к ней, но лишь потому, что не знаю, как совладать с эмоциями. Для меня это непривычно. Даже если вокруг меня все неожиданно начинает меняться, а порой в худшую сторону, моя реакция остается неизменной. Всегда делать то, чего от меня ожидают. Быть тем, кого хотят видеть. Но, возможно, теперь все иначе. Возможно, она исключение. Неужели это тот самый непостижимый, пугающий, но возбуждающий идеал? Облизываю губы, слегка наклоняя голову. Пожалуйста. Сначала кажется, что Мэйер собирается отказаться. Но она протягивает руку, медленно подтаскивает к себе учебник и открывает страницу с маленькой зеленой закладкой, которую сама же положила на прошлой неделе. Делает маленький глоток чая и приступает к чтению. Читает она, не останавливаясь, а я, не отрываясь, смотрю на нее, любуюсь тем, как она поправляет волосы каждую пару абзацев, как улыбается про себя, когда доходит до интересного ей места. Ее голос чуть-чуть повышается, когда она доходит до важного момента, ей хочется, чтобы я тоже был полностью вовлечен. Теперь она сидит, поджав к животу обе ноги. Шлепанцы давно забыты где-то под столом. Книга лежит на бедрах. С каждой новой страницы ее голова отклоняется то влево, то вправо, и примерно каждые пять минут она вслепую тянется губами, чтобы поймать трубочку из стакана с чаем, который прижимает к груди. Когда раздается громкий чмокающий звук, Она теряет концентрацию, смущается, бросает на меня взгляд и тут же смотрит на пустой стакан. Я тихонько хихикаю и откидываюсь на спинку стула, украдкой поглядывая на часы. Не уверен, что у нас есть время на добавку, но могу поспорить, что Фрэнни упакует в дорогу еще одну порцию. Конечно! кричит хозяйка, подслушивая наш разговор. Мэр озорно улыбается, ныряет ногами обратно в шлепанце встает и начинает укладывать вещи в рюкзак. Мой учебник она оставляет у себя. Я тоже собираюсь и, не говоря ни слова, веду нас к выходу. Подходит Фрэнни, передает мне два больших пластиковых стакана и вручает малышке пакет с едой на вынос. Что это? Малышка улыбается, заглядывая внутрь. Пол дюжины булочек с корицей. Не вздумай делиться с этим юношей, похлопывает меня по груди. Приходи к нам еще, хорошо? Обязательно загляну обещает Майер. Снова благодаря. «И не волнуйтесь, на это угощение у меня уже есть планы. Моя подруга — жуткая сладкоежка, придет вечером посмотреть кино. Вы только что сделали еще одного человека счастливым, ведь пока она этого и не знает». Фрэнни подмигивает и убегает, чтобы ответить на звонок. «Ты же заедешь через несколько недель, чтобы помочь закончить деревянный настил, да, Тобиас?» Откуда-то сзади откликает меня Джо. Осталось совсем немного. Конечно, сообщите, когда доставят материалы. Как только, так сразу. И не забудь взять с собой подружку. Фрэйне она нравится. Усмехаясь, смотрю на мэр. До скорого, Джо. Увидимся. Покидаем ресторанчик, и мэр поворачивается с вопросом. что ты строишь? Помогаю. Это для внутреннего дворика или... Ага, типа того. Оборачиваюсь и указываю на боковую часть здания. Отсюда не видно, но к ресторанчику пристроен их маленький домик. Там тоже есть симпатичное патио. Совсем маленькое, умещается небольшой столик и несколько удобных кресел. Но туда можно спуститься по ступенькам. После рабочего дня, несмотря на боль в коленях, они идут посидеть там, по крайней мере, недолго. Провести время вдвоем. Кивнув, смотрю на девушку. Однажды, когда я пришел. Они пригласили и меня зайти. Следующее, что я помню, как мы вместе с Джо оказались в хозяйственном магазине. Говорю со смехом, и мэр улыбается, пристегивая ремень безопасности. Много лет назад мы с отцом устанавливали новый забор, так что частично представление о том, что нужно сделать и как, у меня было. Хотя, конечно, и YouTube здорово помог. Уверена, для них много значит такое внимание и помощь. Для меня тоже. Здесь не так много мест, где можно встретить людей, которых стоит уважать. Бросаю быстрый взгляд в сторону и вижу, что ее губы подрагивают. Прозвучало дерьмово. Мэр смеется, качая головой. Нет, совсем нет. Ухмыляюсь, веду машину к кампусу. Решаю и дальше продолжить непринужденный разговор, только бы она снова не закрылась от меня. Но тут Мэр берет чай из-под стаканника и открывает мой учебник. Начинает читать с того места, на котором остановилась, поэтому я снижаю скорость и выбираю длинный маршрут. Мейер. Последний час тщетно пытаюсь вникнуть в текст книги по социологии, но каждые несколько минут осознаю, что тупо смотрю на страницы, а мысли заняты совершенно другим. И надо же такому случиться, что я почти час просидела рядом с ним, полностью поглощенное чтением. Что-то подсказывает мне, дело отнюдь не в истории, которую я люблю. И это пугающее откровение. Непрошенное. Если быть честной с самой собой, сегодняшний день был приятным. Осмелюсь даже сказать, одним из лучших за последнее время. В течение нескольких последних недель Я покидала территорию универа только по необходимости. Не могу сказать точно, когда жизнь превратилась в бег по кругу, но уже долгое время — это просто день сурка. Но сегодня, хотя формально это тоже рабочий день, все ощущалось по-другому, как желанный и столь необходимый мне глоток свежего воздуха. Сегодня все было иначе. Голова не гудела от предстоящих дел — И за это нужно поблагодарить Тобиаса. Короткий разговор с Френни подействовал на меня успокаивающе. Мне так не хватало этого. Френни согрела меня материнской любовью. Но фотографии, развешенные на стенах ресторанчика, наводили на мысль, что, возможно, ей так и не удалось воплотить себя в заветной роли. Видно, что она привязана к Тобиасу. Могу понять. Тобиас Круз такой обаятельный, но и уверенности в собственной неотразимости ему не занимать. Однако я вижу, что в нем сокрыто нечто большее. Лучшее. Да, он высокомерный. Но это вполне оправдано, ведь он звезда университетской бейсбольной команды. Питчер. Лучший на поле? Может себе такое позволить. А все остальное? Не знаю. Говорят, что он эгоист. Плохой мальчик, ищущий неприятностей, как средство прославиться еще больше, окруженный воздухом слишком райским, чтобы другие могли им дышать. Бесспорно, с ним нелегко. Но, кажется, такой образ был создан вовсе не с его подачи. Все сделали за него. Думаю, он ждет, когда кто-то подойдет немного ближе и заглянет чуть глубже. А может, ему наплевать на мнение других. Он просто делает единственное, что может. Принимает заблуждения такими, какие они есть, не подвластные контролю. Если бы он действительно заботился о поддержании какого-то имиджа, если бы соответствовал этому имиджу, то... Френни и Джо — последнее место, где бы мы сегодня оказались. Они рады ему, они опекают его, но удивительно, по крайней мере на первый взгляд, что он тоже дорожит ими. Очаровательная пожилая пара, не связанная с ним никакими узами, никакими обязательствами, только общими чувствами, которые мне слишком хорошо знакомы. Одно из них — одиночество. Вздохнув, закрываю учебник и натягиваю одеяло до подбородка. Не уверена, что было правильным увидеть другую сторону Тобиаса Круза. Но сожалею ли я об этом? Не знаю.